Уже возвращаясь в речи с языком, рослым костлявым унтер-офицером, Кремнев не раз благодарил судьбу, что в составе группы оказалась Калина. Со стороны реки немцы выставили довольно плотный заслон с пулеметными точками, засадами и бродячими заставами. Однако Вуйтич сумела подвести их к узкому подползающему к самой реке врагу, и по нему... Группа метров на сто углубилась в деревню, не встретив на своем пути ни одной души. Оказавшись в центре села, девушка сначала повела лейтенанта к большой, довольно просторной хате, в которой обитал древний, но еще довольно бойкий старик, бывший объездчик. Любчич, как он представился кремню, словно бы только и ждал их появления. Случилось так, что какой-то немецкий офицер заставил Любчича сопровождать его при расквартировании вновь прибывших солдат. Воспользовавшись этим, бывший колхозный объездчик высмотрел у врага все, что только можно было. Он знал, где квартируют офицеры, где стоят их машины и две танкетки. А еще сообщил, что чудом уцелевшую школу немцы превратили в казарму. Поблагодарив его, Войтич и лейтенант тотчас же увели группу к школе. — Теперь вы понимаете, товарищ капитан, что в разведку я могла идти одна? — самодовольно молвила девушка. — Теперь да. Сняв ударом ножа часового, Исмаилов, слывший у лейтенанта спецом по снятию, облачился в его шубу, реквизированную немцами, очевидно, у какого-то ночного сторожа, а еще минут через десять ему удалось повалить и связать унтер-офицера, наверное, возвращавшегося в казарму от какой-то молотки. Был он в это время основательно навеселе, и даже когда, захватив его за ворот, Исмаилов приставил к горлу финку, унтер, казалось, ничего толком не понял, восприняв случившееся чуть ли не как глупую выходку своего часового. Первыми, оттаскивая убитого, отходили в сторону реки Кремнев и Смаилов. Волочук и Мальчевский тащили пленного. Калина и Арзамасцев прикрывали их. При этом девушка успевала заметать веничком следы. Благо, что снежный наст выдался крепким, и все пространство между школой и оврагом было покрыто ледяной коркой. Дойдя до крутого изгиба, группа остановилась. Впереди у моста послышались голоса патрульных, и Кремнев решил переждать, пока они пройдут мост и удалятся. — Послушай, а враг этот тянется до конца села? — Опустился рядом с калиной на полуприсыпанный снегом куст арзамасцев. А потом уводит влево, зачело до самого леса. Там он, правда, помельче. — Так здесь рядом лес? — Оживилась партизанская душа Ефрейтера. Настоящий большой лес? Не то чтобы большой, но густой, еловый, разбросанный по склонам каньона и большой каменистой долины. Постой! Вдруг спохватилась Войчич. Ты чего это? Значит, километра два можно пройти по нему, не опасаясь немцев? Продолжал думать о чем-то своем Арзамасов. Знать бы, сколько до линии фронта. Останавливаться в лесах они не любят, это уж точно. Кстати, лес этот у нас ведьмацким зовут. Слишком часто блуждает в нем. Но тянется-то он в сторону передовой, туда, на юг. В сторону? Постой, а что-то ты вдруг так заинтересовался оврагом, лесом и передовой? А, из любопытства. Не темни, за линию рвануть собрался. Прямо говори, не выдам. Да я здесь оказался случайно. Никто меня в гарнизон этого сумасшедшего капитана не определял. Достаточно того, что я с ним по ту сторону фронта намучился. Где он только взялся на мою голову? Мы-то ведь прибыли сюда. Знаю, все знаю. Вынужденная посадка самолета. Случайная машина с боеприпасами и харчами, которая вместо тыла шла на передовую. Полушепотом протараторила Калина. «Только ты, вот что, червь лагерная, капитана своего оплевывать не смей? Он-то среди вас всех, может быть, и есть тот, единственный, настоящий солдат. Не в пример всем вам, остальным, кого судьба загнала в Каменреченские подземелья». «А капитане слова плохого не скажу», — клятвенно пообещал лорд «И все-таки почему ты собрался уходить?» ну, «Говорю же тебе, из плена бежал, буквально из могилы выполз. Хотя бы один день хочу пожить где-то там, в тылу, среди своих, на своей земле. Пусть потом опять на фронт, но...» «Хватит рыдать. Раз настроился, можешь идти». Без тебя, Галимычного, как-нибудь справимся. Арзамасцев прекрасно расслышал слова Калины, однако не сразу уловил их смысл. Уставившись на девушку, он несколько мгновений ожидал, что она повторит сказанное. «Ты что, согласна, чтобы я...» «А ты больше всех меня?» — опасался. Уверен был, что пальнул в спину» что даже если уйдешь, достану и прикончу. — Я ведь не к немцам бегу, а к своим, к армии! — возмутился Арзамасцев. — Эй вы, гладиаторы колизейские! — выглянул из-за изгиба Мачевский. — Что вы тут курлычите, как журавушки, вместо Африки на Колыму улетевшие? Сержант откровенно завидовал сейчас Арзамасцеву которому выпало быть рядом с Калиной, и в то же время откровенно ревновал к нему. «Исчезни!» — повела в его сторону стволом каравина Водич. «Я сказал, исчезни!» «Как только ты, размазцев терпишь Мегеру Соловецкую!» — проворчал Манчевский и, еще немного поколебавшись, все-таки исчез. Мост был далековато, Однако войтечи Арзамасцев прекрасно слышали, как солдаты громко, очевидно, вспомнив какой-то казарменный анекдот, расхохотались, и уходить с моста пока что не собирались. Так почему ты меня так вот просто напутствуешь? Едва подобрал нужное слово Арзамасцев. Ты ведь теперь вся при капитане? Как раньше при нем был ты? Неужто успел забыть, гнида лагерная? — Ну, я... Мы столько прошли. — Не мычи. Ты мне, честно говоря, сточертел. Сама не пойму, кто ты. То ли слишком преданный адъютант, то ли лагерная шестерка. Если бы, уходя, ты еще и клавку эту, стерву майорскую, прихватил, цены бы тебе не было». «Ее бы я как раз с удовольствием прихватил!» — не стал отникиваться Арзамасов. «Да только лейтенант Глодов что-то слишком разнервничался. Соперник Кремнева!» «Лейтенант не в счет, лишь бы она подальше от верху-то держалась. Хотя относительно лейтенанта Глодова надо подсунуть лейтенанта у чихи этой на всякий случай». Они помолчали, прислушались, солдаты затихли. Может, ушли, может, просто приумолкали. Однако, начиная движение, Кремнев почему-то не торопился. — Ну так я... — Только не сейчас, — упредила его Калина. — Если сейчас расценят как дезертирство, ты что, прямо с задания? — Когда же? — когда дойдем до реки, а еще лучше до своего берега. То есть с разведки уже как бы вернулись, так что приказ ты выполнил. А коль так, рви себе, куда заблагосудится. Арзамас, в путь!» В ту же минуту раздался голос Мальчевского. По колесницам! До берега они добрались без каких-либо приключений. Но как только остальная часть группы Уползла за бугорки полегшего налет камыша, Калина тронула Арзамасцева за рукав. Не передумал? Нет. Она отсоединила от заброшенного за спину трофейного автомата магазин и протянула его эфрейтору. Все, чем могу одарить. Ну, говори Беркута, что вы шуман, не поднимал. Ну, не объявлял меня дезертиром. «Как можно скорее проскакивай путь, которым мы прошли!» Ничего не стало обещать ему Войтич. «Немцы вот-вот бросятся разыскивать часового, поднимут тревогу». «Кого ты учишь?» — умышленно возмутился Арзамасцев. «Знала бы ты!» «Все, что мне положено знать, я знаю. С меня достаточно!» — нагрызнулась Калина и, не обращая больше внимания на Ефрейтора, уползла вслед за разведчиками. Дело было вовсе не в том, что Ефрейтор постоянно вертелся возле капитана. Просто ей жаль было этого парня, чудом вырвавшегося из зада концлагерей, и так глупо, не дошедшего до своих. Благословив его на побег, Калина как бы искупила вину перед ним, капитана Беркута. И пусть ей это зачтется, не богом, так хотя бы капитаном.